Глава пятая. Возвращение в столицу. Стражи у ворот нижнего города преклонили колено, приветствуя возвращение наследника. За их спинами толпился народ, встречая всадников радостными криками. Сияющий аюр горцуя въехал под сень огромных врат. «Вот они и дома». А но и клусу, что государь не стал устраивать празднество в честь возвращения царевича, думал Шрам, поглядывая по сторонам. Такой несчастливой великой охоты рад ты никогда не видывало. И добычи не славы, да ещё людей потеряли. Тут бы проскользнуть во дворе незаметно. Царевич Аюр, царевич возвращается, неслось повсюду. С боковых улиц, узких и извилистых, как воловьи кишки, начинал сбегаться народ. Но конные следопыты ехали быстро, они миновали Нижний город прежде, чем успела собраться толпа. Дорога пошла вверх, и вот уже надъедущими нависла громада красной скалы, венчанной золотыми крышами храмов и дворцов, украшенных лазурными изразцами. А знаешь, "Я доволен, что нас не встречают как подобает", тихо сказала Иур едущему рядом с ним Шираму. "Не хотел бы я сейчас встретить родственников тех, кто погиб на охоте. Наверняка во дворце уже ждёт отец бедняги Аруна. Как бы то ни было, мне жаль его". Ширам промолчал. Гибель этого мальчишки была жестокой необходимостью. Изря Арии полагали, что его казнь доставила маханвиру удовольствие. Всё равно спросят не с тебя, а с меня, подумал он. И за ту казнь, и за потерю отряда, и за твою рану хвала богам, что она зажила, и за вчерашние нашли кто же. Сарсон недовольно поджал губы. Враги сбежали, никому не удалось даже убить, не то что захватить живьём. Даже связанный по рукам и ногам Бьяр умудрился покончить с собой. Но особенно его беспокоила девушка. По виду она в самом деле походила на вентку, разве что те были более рослыми. Но как может вентка так хорошо владеть оружием и приемами накхов? Ширам, как не чулся, не мог представить себе того, Кто стал бы обучать высокому боевому искусству, тайны которого хранятся внутри рода, и передаюся от старших к младшим, девчонку-рабыню, да не просто из чужого, из враждебного народа, немыслимо. Наконец, узкие улочки нижнего города остались позади, всадники приблизились к каменной стене туннеля смерти, поднимавшегося вокруг скалы к единственным воротам цитадели. Верхний город, расположенный на стесанной вершине красной гранитной скалы, сверху напоминал солнце. К дворцу государя вело двенадцать улиц, расходившихся в стороны, подобно лучам. Одна из этих улиц вела к воротам, от которых и начинался, перекрытый сверху деревянной галереей, туннель смерти. Тем, для кого открывалась тяжелая решетка, приходилось ехать с цепочкой по одному довольно круто вверх. Жители верхнего города знали, что сверху и сбоку за всадниками следят бдительные лучники арьи. Малейшее подозрение — любой недруг окажется пронзенным стрелами, не имея никакой возможности защититься. Лишь время от времени на стене виднелись факелы, освещающие путь. но даже при их зыбком свете разглядеть бойницы лучников было невозможно. Зато сейчас они освещали иное. Уже в преддверии туннеля повеяло легким запахом тлена. Когда глаза путешественников привыкли к полутьме, их ждало устрашающее зрелище. По обе стороны каждого факела, насаженные на острые пики, торчали головы. Судя по их виду, совсем недавно расставшиеся стелами. Узнать лица несчастных не составляло труда. В сумраке послышались изумлённые возгласы, сменившиеся тихими быстрыми перешёптываниями. Только Шрам ехал молча, внимательно разглядывая искажённые смертной мукой лица, опасаясь узнать среди казнённых кого ли бы из друзей или родичей. Многие головы были ему знакомы. Здесь были соридворцы, судьи и даже военначальники. Однако Нахов среди них не оказалось. "Да это же Артанак, хранитель покоя!" раздался рядом возбуждённый голос Аюра. "Сколько тут знатнейших хариев! Неужели все они заговорщики?" и спросишь об этом отца при встрече. Сухота вздох сошёрам, отворачиваясь от голов кознённых. Наконец впереди замаячили распахнутые ворота верхнего города, и зловенный сумрак туннеля сменился радостным солнечным светом. "Как хорошо вернуться домой", провозгласил Айур, щурясь от яркого солнца и с довольным видом оглядываясь по сторонам. "Так и есть. Пытаясь выдавить улыбку, подтвердил Шрам. "Идём со мной во дворец. Я расскажу отцу о твоей доблести. Я был бы рад последовать за тобой, но мне следует омыть пыль и грязь с долгого пути, а заодно сменить одежду. Негоже появляться перед властелином в обносках. Тем более, Вчерам указал нам мрачные, украшенные прорезиями бойниц каменные здания по обе стороны дороги, направленных острым углом улицы. Мои сородичи тоже наверняка будут рады узнать, что мы благополучно вернулись из столь непростого похода. Хорошо, милостиво кивнула Юрго, глядя на ожидающий его у самых ворот отряд жезлоносцев в полудне. Я отпускаю тебя. Ступай. Но поспеши. Наверняка отец захочет увидеть и отблагодарить тебя, не заставляя его ждать. Я появлюсь так быстро, что вы едва успеете заметить моё отсутствие. Наххи не спроста ставили своё жилище углом кулисы, так как было удобнее оборонять при случае нападения. В раму этой другие уловки были хорошо знакомы. Он спешился и ведя коня в поводу, прошёл мимо высоких расписных дубовых ворот, даже не сбавив шага. Это была не хитрая ловушка. Приняв ворота за настоящий вход, неприятель попытался бы выломать их, чтобы ворваться внутрь дома крепости. Однако вместо этого оказывался в глухом дворике, Под прицелом лучников точно кролик в сетке. Сарсан обошёл мрачное снаружи здания, оказался там, где оно смыкалось с соседним, почти таким же. Но едва он поравнялся с башенкой на стыке двух стен, как из неё выдвинулся помост, и с него на землю тут же опустились дощатые сходни. Оставив, конечно, оружие, он направился по ним наверх. Ему было прекрасно известно, что слуги займутся его животным и что можно не беспокоиться, скок он ни пропадёт. Даже если никто не пожелал бы о нём позаботиться, среди нагхов не было вравства. Каждый из них сызмулство знал, что убить врага почётно, отнять у него всё достояние, женщины, скот тоже вполне достойно. Но тот, кто решится похитить хотя бы черенок ложки у собрата, должен быть убит. Оскорбление каралось не так сурово. Приговорённого растягивали за руки и за ноги между двух столбов, и всякий проходящий мимо должен был огреть грубияна палкой. Если к ночи тот оставался жив, то считался искупившим вину и отпускали на все четыре стороны. Правда, иногда он оставался лежать на месте, не в силах подняться, и умирал к утру. Но до этого уже никому не было дела. Одно на о Накхах можно было сказать совершенно точно. Они были исключительно вежливы. Разумеется, с теми, кого считали того достойными. По приставной деревянной лестнице Ширам поднялся на башенку, вошел в открытую дверь на втором ярусе. Сходни вернулись в прежнее положение, и помост по шум зубчатых ворот, спрятался обратно в стену. Сарсан прыгнул головой, прошёл вперёд по изгибающемуся в другой коридору и наконец оказался во внутреннем дворике городской крепости Накхов. Здесь всё было совершенно иначе, чем снаружи. Усыпанные цветами кусты и вьющиеся зелёные лозы ласкали глаз. Посреди небольшого пруда журчал небольшой фонтан. Там же в саду на высоком подножии священного белого камня стояло изваяние двенадцатиглавого змея. Перед ним горел светильник и лежали свежие цветы. Такое изваяние можно было увидеть в любом накском доме. Если же накхам пеняли, что оно весьма напоминает жертвенник, те возражали: что эта статуя — просто знак быть всегда на страже. Внутренний стража приветствовала вошедшего, подняв и резко опустив лунные косы. Красиво одетый в чешуйчатую броню юноша радостно бросился навстречу Шираму, распахивая объятия. «Брат — Брат! На сердце Ширама потеплело. Он знал этого юношу с детства. «Мар — Мармар! Маханвир отряда жезлоносцев полуночи приходил с ему двоюродным братом и носил высокий, пусть и неофициальный, титул Сардаса. Он почитался восьмым в списке престола наследия несуществующего престола Накхов. «Я ждал тебя. Мне сообщили, что ты с царевичем вернулся. Я приказал готовить празднество». Сегодня вечером все наки живущие в столице соберутся здесь, чтобы во славе своего повелителя. Но до того, брат мой, я буду счастлив услышать твой рассказ о дальнем походе. Сначала омовение и свежую одежду, крепко обнимая родича, сказал Шарам. Я хотел бы услышать от тебя рассказ о том, что значит голова, торчащая на пигах в туннеле смерти. Когда я отправился с соревищем на ход усилы, эти люди не только были живы, но и почитались едва ли не главнейшими вельможами страны. Ты многое пропустил, братец. Отдав приказ подоспевшему слуге, вздохнул Мармар. Всё началось вскоре после вашего отъезда. Государь вызвал меня и приказал схватить Артанака и бросить его в темницу. Я сперва подумал, что ослышался, но они подал виду ещё бы. Хранитель покоев, член тайного совета. Игорь Ставать те голос человека Ардван поручил тебе. А кому же? Ведь государь, глава отряда жезлоносцев по луноши, пусть только и по имени. Я замещаю его, пока он занят государственными делами. Кому, кроме нас, он мог довериться в столь щекотливом деле? Мы справились наилучшим образом, гордо сказал Мармар. -Мар. А спустя пару недель хранитель покоев признался в заговоре. Впрочем, там в подземелье такие мастера заплечных дел, что он его заставит говорить. Юноша указал на свернувшегося кольцом двенадцатиглавого каменного змея. Шрам перевёл взгляд на изваяние и чуть заметно хмыкнул со шутки сородища. А дальше мы только и успевали привозить во дворец новых и новых заговорщиков. Кого там только не было. Да, и обратил внимание, хмыкнул Сарсан, вспоминая искажённые лица казнённых. Ладно, об этом потом. Что ещё нового? Опять скверные вести с севера. Море наступает. Да, затопило ещё и зрядный кусок побережья. Мармарна миг задумался. В столице появился новый проповедник. Сдежь не зеваки от него в восторге. Он умеет увлечь и запугать толпу своими видениями гибели мира. Что нам до него? Только то, что по его словам выходит в гибели мира и вообще во всех бедах хараты виноваты накхи. Прямо, конечно, ни в чём нас не обвиняет, попробовал бы он, но Раньше в нашу часть города ходили торговцы, а сейчас на площади во всякий день можно устраивать конные учения. — А сколько наших воинов сейчас в городе? — поинтересовался Сарсан. — В отряде жезлоносцев двенадцать дюжин, а всего в столице полтысячи человек, пожалуй, наберется. Шрам кивнул. — А еще, — добавил его брат, — Ардван расспрашивал, нет ли везде от тебя. Он полагал, что мы нахьи можем как-то обмениваться мыслями. Просил разведать, живы ли ты и что стало с его сыном. Он ужасно переживал, что вы пропали бесследно, и пообещал из Вархи небывалые дары, если они сотворят чудо и вернут вас живыми. Что ж, это дело государя из Вархи. Устало бросил Шрам. А мы без того есть, кого благодарить? Он увидел спешащего к фонтану слугу. О, вот, кажется, и вода для омовения готова. Солости жарких южных пределов, кричал торговец у распахнутых дверей лавки. «Слаще мёда, слаще женской любви! Взгляните на них, господа! Они подобны россыпи самоцветов. Их делают из прозрачно-высокоречайшего алого клубня с юга Ратты, слаще которого нет ничего на свете!» Хаста едва глянул на торговца. Когда он отправлялся в путешествие, этой лавки здесь ещё не было. Но, судя по чеканной диадеме над входом, Крикум поставлял сласти прямо ко двору. Ауранг остановился перед входом, вспомнив свою первую встречу с царевной, и мечтательно улыбнулся. — Знаешь что, ты пока иди к святейшему, а я тебя догоню. Только зайду сюда. — Соскучился по-сладкому? — ухмыльнулся Хаста. — Это не мне. Иди, я догоню. Хасто пожал плечами и направился к храму, размышляя о том, что мыхночи, пусть даже самые умные и образованные, всё же остаются дикарями. Так бы и сказал, хочу мол сладкого, не ему. Надо же. А кому? Святейшему тулому. Дорога была пустынна. Впрочем, улицы верхнего города редко заполнялись народом. Обычно среди дня тут можно было увидеть трёх-четырёх слуг решающих по своим делам или пышное шествие какого-нибудь вельможи, направляющееся ко двору повелителя, чтобы вечером с немейшей торжественностью вернуться обратно. Тогда уж здесь были бы и скороходы и рабы-супахалы и стражи. Но в этот час в долилус гулял ветер, вздымая утоптанной ногами и копытами пыль. Ухватив поудобнее котомку с записями хаста, легко шагал, радуясь скорой встречи со своим учителем и благодетелем Тулумом. Данное им поручение было выполнено безупречно. Еще бы! Царевись жив, и во многом благодаря именно его усилиям. Сам он побывал в столь дальних краях, о которых никто из жрецов и не слышал, и привез подробнейшие путевые заметки и зарисовки. По этим заметкам сможет пройти любой, кто последует за ним. А сколько описано примечательных мест, зверей, племен и их обычаев. Тяжелая рука легла ему на плечо. Рыжий жрец повернулся. Позади него стояли двое рослых воинов городской стражи. — Ты, Хаста, человек Тулума! спросил один из них здоровенный полукровка, каких часто набирали в страже порядка: "Я жрес хаста". Он попытался придать голосу высокомерное звучание и стряхнул с плеча руку. "Ты не имеешь права". Но воин лишь сильнее сжал пальцы. "Начальник городской стражи иль доставлю тебе Будь ты хоть хранитель алтаря в главном храме Солнца. Идем с нами. И не вздумай сопротивляться, если не хочешь изведать вот этого». Полукровка встряхнул висевшую у него на запястье граненую дубинку, усеянную рядами бронзовых шипов. У Хасты чуть не покосились ноги от ужаса. Он тут же вспомнил отрубленные головы в коридоре смерти. Многие лица ему доводилось видеть прежде. Неужели святейший тулум был среди них? Нет, он не мог бы пропустить такое. А может, правитель не пожелал выставлять голову брата? Как иначе объяснить то, что с ним сейчас происходит? Идём, идём. Старший из стражников потянул его за руку, не заставляя на ждать. Меня казнят. стремительно мелькали мысли в сознании Ухасты. Но сначала будут пытать, и наши не стали бы вот так хватать посреди улицы. За что? Да, в сущности, какая разница за что? Ему припомнились давние годы, такие же городские стражи в далёком Майхоре, которые как-то излупили его за то, что он стащил лепёшку с прилавка. Когда он отлежался в высокой траве, скуля от боли и питаясь лишь росой. Больше городским стражам поймать его не удавалось. Словно проснувшись в молодом же лице, вдруг ожил тот голодный мальчишка. Ой, я несчастный! слезливо завопил он, извиваясь в руках стражи. Эй, юимиш! прикрикнул полукровка. но в этот самый момент зубы хасты впились ему в большой палец. Стражник заорал от неожиданной боли и разжал руку. В тот же миг рыжий жрец боднул его головой в живот, опрометь и бросился вперед, перемахнул через ограду какого-то сада и упал в кусты с другой стороны. В тот же миг он услышал за спиной гневный голос ауранга. Что тут происходит? Как вы посмели поднять руку на жреца? Мигом сообразив, что получил отсрочку, Хастов вскочил на ноги и быстро огляделся. Заметив перед собой резной садовый домик, он сквозь распахнутое окно проскользнул в него, подпрыгнул, ухватился за стропило и, спустя мгновение, притаился в нём в ожидании возможной погони. За оградой все еще раздавались резкие голоса Махнача и возгласы городской стражи. — Уберите руки! — отчетливо слышался звучный голос Авранга. — Я пойду сам, мне бояться нечего, я ни в чем не виновен. — Беги, глупец! — хотел крикнуть ему Хаста, но страх за себя заставил его промолчать. — Пусть разбирается! — Милкнуло в его голове: "А я пока схоронюсь. Ну а как всё уляжется, тихо проберусь в храм. Может, всё же правитель не тронул святейшего Тулума, тогда он непременно возьмёт меня под свою защиту".